24. ГУРУ. Наша жизнь протекала в трудах неустанных. Благодаря им было что оставить после себя людям наследство. Спокоя не знали, и трудностями и испытаниями обойдены не были. Хлеб жизни добывается в поте лица.